Глава первая. Окончание жизни. Элис открыла глаза навстречу нежеланному утру. Крайне неохотно она подняла голову и осмотрела единственную комнату своего жилища. В хижине царил холод. Огонь догорел несколько часов назад, и сырость непривычно суровой весны безжалостно вползла в помещение. Элис съежилась под стареньким одеялом, ожидая, чтобы ее жизнь исчезла. Но жизнь этого не сделала. Наоборот, она задержалась, чтобы снова наброситься на нее и начать мучить и изводить тоскливыми мыслями и одиночеством. Тогда Элис прижала тонкое одеяло к груди, и ее взгляд упал на аккуратно сложенные бумаги и пергаменты, которыми она занималась последнюю неделю. Вот оно. Дело всей жизни Элис Финбок умещается в одной стопке. Переводы древних текстов, ее собственные примечания, тщательно выполненные копии старых документов, записанные черными чернилами. Красная Элис использовала для своих же догадок относительно стершихся слов. Поскольку ее собственная жизнь оказалась лишена значимой цели, она убежала в старые времена и гордилась своим научным мироощущением. Она знала многое о прежних обычаях старших и о том, как они общались с драконами. Она выучила все имена старших и разбиралась в их привычках. Она собрала кучу свидетельств о прошлом, которое уже не имело никакого значения. Старшие и драконы вернулись в мир. Она была свидетельницей этого чуда. Теперь они заявят свои права на древний город Кельсингру и поселятся в его стенах. Все тайны, которые она пыталась вызнать по древним свиткам и заплесневелым гобеленом, рассыплются в прах. Старшие обретут свой город, а потом прикоснутся к камням памяти, и перед ними откроется их история. Загадки, которые она мечтала разгадать, превратятся в пепел. Она никому не нужна. С несвойственной ей прытью Элис резко откинула одеяло и встала. Холод моментально заключил ее в цепкие объятия. Она шагнула к роскошным дорожным сундукам с одеждой, которые она бережно паковала перед своим отбытием из удачного. В начале ее путешествия они были набиты доверху. Полны практичной одежды, подходящей для дамы, ищущей приключений. Хлопчатые блузки с минимальным количеством кружева юбки-брюки для пеших походов, шляпы с вуалями для защиты от насекомых и солнца, прочные кожаные башмаки. Сейчас от них остались практически лишь одни воспоминания. После трудного путешествия ткани протерлись, а ботинки стали протекать, шнурки бугрились узлами. Стирать одежду можно было только в едкой речной воде, поэтому швы уже расползлись, а подолы истрепались. Элис вытащила поношенное трепье и равнодушно посмотрела на него. Все равно никто на нее смотреть не станет. Она давно решила не беспокоиться о своем внешнем виде. Пусть другие думают о ней что угодно. Платье старших, подарок Левтрина, висело на крючке. Удивительно, но наряд сохранил свои яркие краски и упругую мягкость. Элис захотелось ощутить его тепло, однако она не смогла себя пересилить и примерить платье. Рабскаль все досконально ей объяснил. Она не старшая. Она не имеет прав на Кельсингру. Она вообще не имеет никаких прав на то, что когда-либо принадлежала старшим. Горечь, обида и смиренное признание реальности, о которой заявил Рабскаль тугим и жестким комом, стояли у нее в горле. Элис сверлила взглядом платье старших до тех пор, пока его краски не смазались из-за выступивших на глазах слез. Ее печаль сразу же усилилась от воспоминаний о том мужчине, который подарил ей чудесное одеяние, капитан живого корабля, Левтрин. Несмотря на различия в статусе, они полюбили друг друга во время трудного плавания по реке. Впервые в ее жизни мужчина восхищался ее умом. Уважал ее труды и желал ее тела. Он разжег в ней ответные чувства и познакомил со всем тем, что может существовать между мужчиной и женщиной. Он пробудил в ней желания, о которых она прежде и не подозревала. А потом он оставил ее здесь одну, в примитивной хижине. Прекрати, прекрати нытье. Элис вновь устремила взгляд на платье старших заставляя себя вспомнить волшебный момент, когда Лифтрин сделал ей этот подарок. Он преподнес ей бесценный артефакт — фамильную гордость. Он поделился им с Элис без колебаний. И она носила его как доспех, защищавший ее от холода, ветра и даже одиночества. Она никогда не задумывалась о его исторической ценности. И как она посмела упрекнуть хранителей — за то что они пожелали иметь нечто столь же теплое и надежное как ее бесценный артефакт которым она часто наслаждалась а лифтрин разве она не винит его в своей судьбе лицемерка упрекнула себя элис лифтрин был вынужден вернуться в косарик чтобы закупить для них припасы он не бросил ее она сама решила жить здесь полагая что сможет зарегистрировать все то что увидела в нетронутом городе старших. Вот что самое важное. Она сделала свой выбор. Лифтрин отнесся к Элису с уважением. А теперь она упрекает его. Он ее любит. Разве этого недостаточно? Мгновение она балансировала на грани, отделявшей ее от того, чтобы принять странную мысль, возникшую у нее в голове. Мужчина, который ее любит. Чего еще женщине нужно? а потом она стиснула зубы, словно готовясь сорвать повязку с незажившей до конца раны. Нет, ей этого недостаточно. Пора покончить с притворством и с жалким прозябанием. Хватит убеждать себя, что когда и если Левтрин вернется и скажет, что любит ее, все будет хорошо, что именно в ней он еще найдет свой путь. Когда все постороннее будет отброшено, то какая часть Элис окажется реальной и достойной его любви? Чего стоит женщина, которая цепляется за надежду, что возвращение партнера придаст ее существованию смысл? Так она уподобляется беспомощному паразиту, смысл жизни которого зависит от кого-то другого. Свитки и наброски, бумага и пергамент аккуратными стопками лежали там, где Элис их оставила все ее изыскания и записки, ожидали свою хозяйку подле очага. Порыв сжечь их уже прошел. Но то был момент полного отчаяния прошлой ночью. Вязкая, черная яма, настолько глубокая, что у нее даже не хватило сил швырнуть бумаги в огонь. Холодный свет утра показал, что это было ребяческим тщеславием, детской истерикой. «Смотрите, на что вы меня толкнули!» Что ей сделали рабскаль и другие хранители? Ничего. Только заставили увидеть истинную суть. Если бы она испепелила свою работу, то продемонстрировала бы лишь одно. Да, все верно, она хотела просто пристыдить их. По губам Элис пробежала мимолетная дрожь, а потом они сложились в язвительную улыбку. Соблазн не ушел. Заставить бы их всех почувствовать такую же боль какую испытывает она сама. Однако они ничего не почувствуют. Они не поймут, что именно она уничтожила. Кроме того, не надо стучаться в чужую дверь и просить у кого-то из хранителей горящих углей. Нет, пусть все бумаги будут здесь. Это будет памятник ей, женщине, состоявшей из бумаги, чернил и притворства». Закутавшись в старую одежку, Элис открыла дверь домика и вышла навстречу сырому дню. Ветер отвешивал ей пощечины. Отвращение и ненависть к собственному прошлому поднялись в ней мощной волной. Раскинувшийся перед ней лук вел к реке, ледяной, серой и непреклонной. Однажды Элис в нее угодила и едва не утонула. Она позволила себе немного помечтать. «Все будет быстро». Холодно, неприятно, но мгновенно. Она произнесла вслух слова, которые всю ночь стучали в ее снах. «Пора покончить с этой жизнью». Она подняла голову. Ветер гнал тяжелые тучи по бескрайнему голубому небу. «Ты готова себя убить? Из-за такого? Из-за того, что Рапскаль сказал тебе то, что ты и без того знала?» Прикосновение Синтара к ее сознанию оказалось весьма насмешливым. Взгляд драконицы был отстраненным и беспристрастным. Я припоминаю, мои предки и прежде наблюдали, как люди делали такое, преднамеренно решали прервать жизнь, которая и без того коротка, да она просто ничтожна. Вы словно комары, летящие в огонь. Бросаетесь в воду или вешаетесь на мостах, и так река? «Ты готова?» Синтара уже несколько недель не говорила с ней мысленно. Ее бесцеремонное вторжение и любопытство разожгли в Элис гнев. Она обвела взглядом небосклон. Ага, ясно, крошечный проблеск синевы на фоне далеких туч. Она ответила вслух, давая выход своему возмущению. В одну секунду отчаяние превратилось в упрямство. Я сказала окончить эту жизнь, а не мою жизнь. Элис заметила, как драконица изгибает крыло и скользит к холмам. Перемена настроения пустила корни, окрепла. Убить себя? В отчаянии из-за даром потраченных дней и разнообразных самообманов? И что это докажет, кроме того, что в итоге я не избавилась от собственной глупости? Нет, я не намерена так поступать». Я возьму себя в руки. Я заявляю на жизнь свои права. Несколько долгих мгновений от Синтары не было отклика. Ну, возможно, драконица почуяла добычу и потеряла всякий интерес к жалкой, слабой женщине, которая не способна была убить даже кролика. А потом, совершенно неожиданно, голос Синтары опять загудел у Элис в голове. «Форма твоих мыслей изменилась». «По-моему, ты становишься собой». Элис изумленно возрилась на Синтару, а та вдруг плотно прижала крылья к туловищу и ринулась вниз. Резкое исчезновение драконьих мыслей походило на порыв ветра, ударивший по ушам. Элис замерла на месте, ошеломленная и одинокая. «Становится собой? Форма мыслей изменилась?» Она решила, что Синтара просто пытается манипулировать ею своими загадочными, озадачивающими фразами. Ладно, с этим тоже покончено. Она больше никогда добровольно не поддастся драконьему очарованию. Хватит. Надоело. Элис круто развернулась на каблуках и вернулась в домик. А еще пора покончить с ребяческой демонстрацией своих обид. Двигаясь... С сосредоточенной яростью, которую она считала исчезнувшей вместе с юностью, Элис спрятала документы в сундук и решительно захлопнула деревянную крышку. Вот так. Она осмотрела комнату и пожала плечами. Смешно, она так долго ютилась в тесном помещении и даже не попыталась придать ему хоть какой-то уют. Значит, она ждала, чтобы Лифтрин привез с собой все удобства корабельной каюты? Какой стыд! Она больше ни единого часа не будет здесь отсиживаться. Элис натянула на себя всю теплую одежду, которая у нее была, вышла на улицу. Теперь она посмотрела в сторону лесистых холмов, возвышавшихся за деревенькой. Это и есть тот мир, в который она попала, и, возможно, ее постоянное пристанище. Надо его помаленьку осваивать, не обращая внимания на дождь. Элис направилась вверх по склону, следуя по протоптанной хранителями тропе. Обогнув соседние хижины, она добралась до опушки дремлющего леса. Когда деревня осталась позади, отвага Элис окрепла. Она способна измениться. Она не прикована к прошлому. Она может стать человеком, который не будет зависеть от других, еще не поздно. На пересечении тропинок она свернула на ту, которая шла вправо и вверх, пообещав себе, что ни за что не заблудится. Игнорируя боль в икрах, ягодицах и спине, она напрягала мышцы, которые не работали уже несколько недель. Ходьба помогла ей согреться, и она даже расстегнула плащ и распустила шарф. Сейчас она всматривалась в лес так, как раньше всматривалась в Кельсингру мысленно отмечая известные и неизвестные растения. Голые шипастые плети могли оказаться лесной малиной, о чем полезно будет вспомнить с наступлением лета. Она добралась до ручейка и, встав на колени, напилась из ладоней, а потом перешла через него и двинулась дальше. В укрытой от ветра низинки она заметила кусты гаультерии с блестящими красными ягодами. Примечание — растения из семейства вересковых конец примечания. Элис обрадовалась, словно обнаружила клад. Свернув из шарфа кулек, она постаралась собрать побольше ягод. Плоды с острым вкусом станут удачным дополнением к их трапезе, а еще помогут вылечить саднище горло и кашель. Вечно зеленые листья она тоже срывала, наслаждаясь их ароматом и представляя себе, как заварит из них чай. Ее удивляло, что никто из хранителей не нашел ягоды и не принес их в деревню, пока она вдруг не сообразила, что для выросших высоко в кронах охотников эти растения были загадкой. Завязав добычу в узелок, Элис подвесила ее к поясу и двинулась дальше. Лиственные деревья сменил густой, вечно зеленый лес. Иглистые ветки смыкались у нее над головой, делая дневной свет тусклым. Даже непрерывный ветер утихомирился. Толстый слой пахучих иголок и лесная тишина вызвали у Элис такое ощущение, будто она закрыла уши ладонями. Какое облегчение! Она брела через лес, но потом ее догнал голод. Элис положила в рот пару ягод гаультерии и разгрызла их, ощущая непривычный вкус и аромат. Голод прошел. Вскоре Элис вышла на прогалину, где рухнул поваленный молнией гигант, захвативший с собой множество деревьев поменьше. Упавший ствол обвивала растение, очень похожее на плющ. Она некоторое время рассматривала его, а потом ухватилась за одну из шершавых плетей и вытянула ее, хоть та и сопротивлялась. Избавив ее от листьев, она проверила прочность получившейся лозы. Голыми руками ее сломать не получилось — — Ну что ж, можно будет вернуться с ножом, нарезать лозу кусками, унести домой и что-нибудь из нее сплести. Например, корзину. А может, сеть для ловли рыбы? Не исключено. Она присмотрелась внимательнее, почки уже начали набухать. Значит, зима начинает отступать отсюда. В вышине закричал далекий ястреб. Элис посмотрела сквозь прореху в кронах. — Только... Благодаря этому она поняла, что полдень давно миновал. Надо возвращаться обратно. Она намеревалась набрать веток альхи, чтобы коптить рыбу, и не сделала этого. Но она придет домой не с пустыми руками. Ягодам гаультерии будут рады. Дорога вниз по склону быстро вызвала боль в мышцах ног. Элис стиснула зубы и заставила себя шагать дальше. «Так мне и надо. За то, что сидела в доме!» — сурово упрекнула она себя. Добравшись до лиственного участка леса, Элис ощутила странный запах. Ветер усилился, и она остановилась, пытаясь понять, что именно уловила. Запах был неприятный, но знакомый. Только когда животное вышло на тропу прямо перед ней, она догадалась, что к чему. — Кот, — подумала Элис. — Огромный кот не сразу заметил женщину. Он крался, опустив голову и обнюхивал землю с открытой пастью. Длинные желтые клыки выступали за нижнюю челюсть. Шкура у него была пестрая, по черному фону шли еще более темные пятна, на ушах хищника красовались кисточки, мышцы под гладким мехом напрягались и перекатывались. Элис была поражена, изумлена появлением животного, которого давным-давно никто не видел — Внезапно ей вспомнился собственный перевод слова из языка старших — «парт». Выдохнула она черный парт. Ее шепот заставил зверя вздрогнуть, и его желтые глаза устремились на нее. Элис охватил страх. Ее собственный запах на тропе — вот что он вынюхивал. Ее сердце замерло и отчаянно заколотилось. Хищник уставился на нее — Возможно, появление человека изумило его не меньше, чем ее саму появление парда. Представители людей и пардов не встречались друг с другом уже много поколений. Он выгнул спину и зашипел. Элис захотелось заверещать, но она справилась с паникой. Она сосредоточилась и мысленно позвала на помощь Синтара. «Синтара, огромный кот, охотится на меня. Парт, помоги мне». «Нет, справляйся сама». Драконий ответ был неравнодушным. Синтара просто констатировала факт. В миг контакта Элис почувствовала, что драконица хорошо поела и погружается в довольное оцепенение. Даже если бы она пожелала пробудиться к тому моменту, то она взлетела бы, пересекла реку и нашла Элис. Бесполезная мысль. «Сосредоточься на главном», — приказала она себе. Кот наблюдал за ней. И его настороженность сменилась интересом. Чем дольше Элис будет стоять, оцепенев, как испуганный кролик, тем смелее будет зверь. Действуй. Недобыча! заорала она, ухватив полы плаща, она широко распахнула его и растянула, увеличивая свой размер вдвое. Недобыча! прокричала она, опять намеренно понизив тембр голоса. Элис захлопала плащом и заставила свои трясущиеся ноги сделать шаг вперед. Если она побежит. Пард ее схватит. Если замрет на месте, он тоже ее схватит. Страх наэлектризовал ее, и, взревев от яростном отчаянии, она бросилась на Парда, продолжая на бегу хлопать полами одежды. Он пригнулся, и она поняла, что сейчас он ее убьет. Ее басовитый рык стал гневным воплем, и неожиданно кот ответно рыкнул. У Элис сбилось дыхание. На секунду между противниками воцарилась тишина, а затем парт повернулся и умчался в лес. Он освободил тропу, и, испуганная Элис, бросилась на утек. Она бежала огромными прыжками. Она не подозревала, что человек способен развить такую скорость. Лес вокруг нее смазался. Низкие ветки рвали ей волосы и одежду, но она не замедляла бега. Она хватала ртом воздух, который обжигал ей горло и сушил рот, но не останавливалась. Наконец у нее в глазах начало темнеть, и тогда она заковыляла медленнее, хватаясь за стволы, чтобы удержаться на ногах. Когда страх перестал придавать ей силы, она сползла на землю, привалившись спиной к раскидистому дубу, и обернулась назад. В чаще не было заметно никакого движения. Элис сумела закрыть рот, смирила бурное дыхание и услышала оглушительный стук собственного сердца. Ей показалось, что прошли часы. Прежде чем она успокоилась, биение сердца затихло, и она смогла слышать обычные звуки леса. Она напряженно прислушивалась, но до нее доносился только шелест ветвей. Уцепившись за ствол, она с трудом поднялась, гадая, смогут ли трясущиеся ноги нести ее дальше. Когда Элис двинулась по тропе, ведущей к дому, У нее на лице вдруг заиграла нелепая ухмылка. Она сумела. Она столкнулась с пардом, спаслась и возвращается домой победительницей. И к тому же с ягодами гаультерии и листьями для чая. «Недобыча!» — хрипло прошептала она, и ее ухмылка стала еще шире. На ходу она привела в порядок одежду и пригладила волосы. Дождь мог превратиться в ливень. Надо поторопиться, пока она не промокла до нитки. У нее накопилось много дел. Надо собрать дрова и растопку, одолжить углей, чтобы разжечь огонь, принести воды. А еще нужно рассказать Карсону про Парда, чтобы он предостерег остальных. А потом она заварит себе чаю. Она-то заслужила чашку чая из листьев гаультерии. Теперь это часть ее собственной жизни. Двадцатый день месяца рыбы — Седьмой год Вольного Союза Торговцев. От почтовой гильдии удачный всем членам гильдии. Вывесить на видном месте во всех отделениях. Необходимо, чтобы все члены гильдии помнили о ниже следующем Наша профессия — это освященное веками ремесло со своими правилами, профессиональными нормами и секретами обучения, связанными с содержанием и разведением голубей — которые доступны исключительно членам гильдии. Обученные голуби являются собственностью почтовой гильдии, и потомство птиц остается собственностью гильдии. Наша репутация и наша клиентура зависят от того, что наши голуби являются самыми быстрыми, прекрасно обученными и здоровыми. Наши клиенты прибегают к нашим услугам, поскольку уверены, что они могут полагаться на нас и на наших птиц для передачи сообщений, которая будет быстрой и конфиденциальной. В последнее время участились жалобы и вопросы, касающиеся возможного вскрытия посланий. В то же время мы заметили, что больше жителей стало обращаться в частные голубятни для пересылки своих сообщений. Что еще хуже, недавняя эпидемия красных вшей привела к тому, что наши клиенты вынуждены были получать отказ из-за отсутствия гильдийских голубей, которые могли бы перенести их послания. Нам следует помнить, что под угрозой оказывается не только наша репутация, но и доходы. Наша честь требует, чтобы члены гильдии докладывали о любых подозрениях относительно вскрытия посланий. Также необходимо докладывать о случаях кражи яиц или птенцов для личных нужд. Только при строгом и всеобщем соблюдении гильдийских правил мы сможем обеспечивать то качество услуг, которого требует наша клиентура. Соблюдение всех норм обеспечит наше общее процветание».